Шумов. Миф программистов и новейшие профессии, которые требуют высокой квалификации и сугубо рационального подхода, рождают в собственный фольклор свои мифы. Среда программистов и электронщиков по уровню традиционности и, как это ни парадоксально, суеверий сродни среде нарядков. связано это, по всей видимости, с тем, что даже самый квалифицированный специалист знаком только с основными принципами работы компьютера, но не может объяснить, да и знать подробно, как работает каждый отдельный узел. С появлением компьютерных сетей сформировалось особое информационное пространство, пронизанное одновременно сотнями тысяч диалогов. Это совершенно особый тип Трех моряков, например, складывалось многие десятилетия и даже столетия. Среди программистов это происходит прямо на наших глазах. Профессиональный мир еще формируется и формируется во многом сознательно, благодаря некоторой профессиональной склонности программистов к профессионализму и не бывало свободе связи внутри профессионального сообщества. Еще одна особенность этого сообщества – программист владеет технологиями, недоступными большинству его родных и знакомых. И это знание как бы отделяет его от обычного внерабочего окружения человека. Активные и пассивные носители знаний в крестьянской среде, породившие мощную фольклорную традицию, гораздо лучше принимают друг друга. Специализированное крестьянское знание не столь специально, и не предполагает особой подготовки в отличие от программирования. В то же время программист понимает программиста независимо от национальности или места жизни, и практически нет препятствий для их общения друг с другом в интернете. А прямые контакты порождают единые международные традиции. Бессознательное в творимом именихе проявляется в формировании структур и текстов для любой профессиональной среды, а те в свою очередь как бы повторяют мир до национальной и профессиональной, построенные на системе бинарных оппозиций, главной из которых для профессионала становится позиция свой-чужой. Своё только то, что имеет отношение к сфере профессиональных интересов. Чужое это то, что соприкасается с этой сферой. Остальное, в том числе и устройство мира, в которое входит группа, ей безразлично до того момента, пока не касается ее профессиональных интересов. Профессиональный мир программистов закрепляет и объясняет стереотипы поведения, регламентирует отношения внутри группы и за ее пределами, описывает и объясняет историю происхождения и развития группы, как это и положено любому правильному мифу. Он описывает мир, в котором действует профессиональная группа и из которого удаляются заведомые профаны, не имеющие никакого отношения к программированию, компьютерам и компьютерным сетям. Обособиться в пространстве программистам на работе довольно трудно. Оно у них проникаемое для посторонних. Поэтому особое значение приобретает Само по себе выделяет настоящего программиста. Вот традиционное ироническое описание такого рабочего места. Стол, где уставлена машина, завален раздавленными окурками, чашками с недопитым кофе, засохшими бутербродами, с стопканными распечатками. Клавиатура залита кофе и посыпана табачным пеплом и крошками. С монитора давно не утирали пыль системного блока и принтера сняты защитные кожухи. Провода, коммутирующие периферию, перепутаны и соединены на живую нитку. Оригинальный текст слишком велик, чтобы приводить его полностью. При этом пространство профессионала должно быть четко отделено от профана. Повсюду запретительные надписи в виде цитат. Оставь надежду всяк сюда входящий. Посторонним В так и в стоп, кирпич, поворот запрещен или техники безопасности, опасность для жизни, не стой под стрелой, осторожно, высокое напряжение и так далее. Настоящий программист пренебрегает многими условиями этикета, ведет преимущественно ночной образ жизни, относительно неграмотен, безразличен ко всему, что не связано с профессией, фанатично предан работе. Он то и дело переносит профессиональные представления в повседневную жизнь. Анекдот. Чем настоящий программист отличается от начинающего? Начинающий считает, что в килобайте 1000 байт, а настоящий программист считает, что в километре 1024 метра. Внешний вид также свидетельствует о глубоком пренебрежении условностями. Майка вареная, потертая, джинсы латаные, тапочки рваные, бороденка кудлатая. Образ намеренно снижается в один из анекдотов. В зоопарке ребенок кричит пальцем в клетку с обезьянами и кричит маме. «Смотри, программисты!» «Почему ты так решил?» — удивляется мама. «Они как папа, милитые, лохматые и надоль на попе».